Задумчиво произнес красавчик, укладывая леди Никейн на Элере так, чтобы сцена выглядела реалистично. Вдали послышался шум. Кто-то пытался петь хором, но выходило не слишком хорошо, и даже птицы, оскорбленные в лучших чувствах, перестали чирикать, отчего рощица окружающая храм погрузилась в тишину. «Красиво!» — согласился сотник, щурясь от солнца и вглядываясь в толпу, целенаправленно двигавшуюся к храму. «Они так всегда...» «Матери почтенных семейств», — пояснил гнев, разминающий шеи, — «сегодня праздник цветения розового дерева, если не ошибаюсь, и матери почтенных семейств приносят в храм цветущие ветви, прося благословения у богини-прародительницы». «И вот тут до меня дошло. Какой муравейник мы растревожили. Это вам не муравьишки Гатмира. Почтенные дамы поедавить ей будут. Это главный храм столицы».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 Но хоть немного. Вот я как раз на это смотреть не имела никакого желания, и отойдя за колонны, создала портал в дом сотника. Наемники неходя поплелись за мной, а толпа шумела, приближаясь. Я вошла в портал, когда из бокового входа в храм величественно вплыли жрицы. Отдаленный виск слышали мы все, пока я закрывала портал.